Глава двадцать вторая. Тиха украинская ночь. Пока бандеровцы спят. А мы не спим. Святогорович уже все формальности уладил. главная площадь оцеплена. Вижу знакомое лицо. В тот раз он был в красном сюртуке. Сегодня не в красном. И с одной рукой. Бывает. Стража оцепила площадь. «Тихо!» Ронг открывает полок молчания просто невероятных размеров. Базальт выравнивает площадку под постамент. Марк достает из мешка путника постамент. Кстати, выглядит забавно. Из ниоткуда появляется огромный куб скалы, плюхается на площадь, чуть не отдавив ноги Марку. Ронг телекинезом ставит постамент на место, Базальт делает из него монолитный кусок гранита. Красного гранита. И окунаются в накопитель. Не думал я, что такое возможно вообще сделать. Трансмутация такого объема — упасть не встать. Так, у них минус еще накопитель. Протобиранец достает из своего мешка статую. Ронг телекинезом возносит ее на место. Базальт припаивает статую к камню. Гора в натуральную величину играет с медными языками пламени, смотрит вперед. Туда, в окна спальни своей жены. Мы специально узнавали у сына горы этот момент, расположение окон и видимость из них. Все, памятник готов. Теперь торжественное открытие. Встаем двумя рядами, клинки к небу, стража копья по парадному. Ронг убирает полог. Теперь Олега операция. Время ему шутить. Над площадью и городом зазвенела мощная магия иллюзии. Голос Анны Герман, мы — эхо друг друга. Уже в переводе, магия же. Олег сам переводил. Оля подгоняла смыслы в рифмы. Ну, скромно потупясь, умолчу о моем участии. Все же музыка нам не чужая. Вижу ее. Сердце мое опять сбоит. Бежит в исподнем, простоволосая, отмахивая рукой, колыхая грудью. Видит медного великана. Падает на колени, закрыв рот руками в немом крике. У меня слезы по лицу. Я не самый эмоциональный человек, Но и меня эта картина пробила. Хватаю за плечо красноволосого парня, что хотел броситься к матери. Дело не завершено. Мы уходим двумя порталами. На площади остаются колено преклоненная женщина и два ряда вытянувшейся стража. А над городом грохочет симфонический оркестр и кристальные чистые голоса Германа Лещенко. В Медвеле нас тоже ждали. Егерская служба Медной горы по-прежнему на высоте. Святогор поступил мудро, пригрев разогнанных императором хранителей. Город молча стоит по периметру площади, усыпал крыши и замок. У них все та же большая деревня. Все все знают, но молчат. Весь город уже знал о мероприятии, но за стенами города тишина и полог молчания. Дети порубежья. Нам кланяется в пояс паренек под стягом с горящим трезубцем. Центр площади освобожден, но занят колодцем и символической аллеей. Поэтому памятник юный смотритель просит поставить на том месте, где был сложен погребальный костер, из которого Гораеву и спас. Уже отработанной технологией базальт подготавливает площадку, ставим кусок скалы, мутировавший в кроваво-красный гранит. Минус накопитель. Я считаю. И те, что опустошил повелитель огня, прыгая порталами по нашим хотелкам, и те, что они сожгли, пока плавали и напыляли алмазы. Очень уж им хотелось завладеть нашими технологиями. Настолько, что опорожняли свои магические кладовые очень щедро. И молча. Скрывая от нас количество своих накопителей. От нас? «Ребята, вам еще так долго учиться мастерству театра теней!» Также ниоткуда появляется памятник. Каждый тихо, но ахнул. А тысяча вздохов, как землетрясение. Гора был как живой. Да, мы могли гордиться собой. Такого уровня изобразительного искусства в мире еще никто не достигал. Гора, как тот политрук, зовет людей за собой, мечом указывая на запад. Туда, на гиблый лес. Памятник завершен. Олег запускает иллюзию. Гром симфонического оркестра чуть не поднял панику в медвеле. Потом стали бить энергиями слова хора. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой С проклятой силой темною, со скверною ордой Выстраиваемся в почетный караул, вскидываем клинки, уходим порталами Маги своими, мы своим а наследник горы стоит под изумрудным мечом, вознесенным медной рукой его отца. Парня трясет. Да-да, изумрудный меч, меч белохвоста. То, что он изумрудный, знают только те, кто участвовал в изготовлении этого памятника. Меч с напылением меди и антикоррозийным алмазным покрытием выглядит медным. Яблоко заменено на три языка пламени, символизируя герб медвелла Марк проклял меч. Любой, кто прикоснется к нему, тут же умрет страшной смертью. Любой в комне течет кровь горы. У нас же был живой образец ДНК. Такой вот подгон от императорского дома, дому Медной горы. Королевский подарок. И в случае необходимости пламеноволосые потомки Медной горы смогут повести этим клинком свои знамена в бой. В руке наследник Медной горы сжимает небольшую статуэтку своего отца. Наш, мой, подарок для его матери. На небольшом постаменте. Под постамент замаскирован артефакт, что мы добыли самки-мутанта-паука-шелкопряда. Оказалось, что это слабый генератор каких-то волн. Просветили нас профессора университета. Что это природный гармонизатор, генерирующий слабое поле магии жизни. Если статуя будет стоять на прикроватной тумбочке Лилы, то она навсегда забудет о головных болях, простудах, ее организм будет восстанавливаться активнее. Это продлит ее годы. И ее деторотность. Если ей вдруг понадобится. Не век же ей одной куковать. Как же профессора допытывались, откуда и как мы добыли этот камень молодости. Не сказали. Только истребление пауков, пусть и мутантов, этому миру не хватало. Гораздо больше пользы принесут живые пауки шелкопряды. Разве они виноваты, что они мутанты? Их такими сделали химирологи.